Глава 21. Я был влюбчив, я был влюбчив, но глазам мне отворя, Бог шепнул, вглядись, голубчик, эта женщина твоя. Герцог сидел во главе праздничного стола и задумчиво слушал песню Министрелли. Сегодня его сестра родила сына, и по этому поводу он решил устроить пир, несмотря на то, что в его замке произошла такая ужасная история, пропала лунная радуга. Эту диадему надевали все невесты в день венчания. И существовало поверье, если с диадемой что-то случится, на герцогство падет проклятие. Леон не особо верил во все эти страшилки, но исчезновение семейной реликвии привело его в ярость. Как можно было позволить пробраться в сокровищницу какому-то воришке? Охрана должна быть наказана и немедленно заменена. Ридган Аргайл Нежный голос выдернул его из размышлений. «Я понимаю, что у вас нет настроения из-за этого возмутительного происшествия, но вы ведь сами устроили этот праздник, и гости жаждут вашего внимания». «Прошу меня простить, Ри Кэролайн». Леон улыбнулся красивой девушке с золотистыми волосами, завитыми в мелкие кудряшки. Немного отвлёкся. «Когда вы собираетесь навестить подругу?» «После праздника, так милостиво устроенного вами», «Мы с отцом и матушкой отправимся поздравить миссис новорождённым», ответила Кэролайн и стрельнула в него тёмными глазами, которые очень контрастировали с золотом её волос и белой кожей. «Она должна прийти в себя после родов». «Да, конечно». Герцог окинул взглядом её стройную фигуру с небольшой грудью, стянутой при помощи грубой ткани, и в его голове от чего-то огненной вспышкой появился образ Рианон. «Вам лучше присоединиться к вашим родителям, чтобы не было разговоров». Он не понимал, почему на него так подействовала эта высокая девица с вызывающим взглядом, который она так пыталась спрятать. У него сводила скула от вожделения, отключался разум, и бал правили похотливый ум и ненасытные чувства. Это была его женщина. Она должна была быть рядом с ним, и точка. Возможно, не помешало бы немного разговоров промурлыкала Кэрлайн. «Вы ведь догадываетесь о моих чувствах, не так ли?» «О, Леон, я очень не хочу обидеть вас, дорогая», прервал её герцог. «Но вынужден сообщить, что намереваюсь жениться. На дочери Виконта Баркара». «Что?» Девушка побледнела и уставилась на него растерянным взглядом. «Вы собираетесь жениться?» «Да, и объявлю об этом в самое ближайшее время». Леон начинал нервничать. Ему никогда не нравилось объясняться с девицами. «Идите к родителям, Кэролайн. Ваш отец недоволен». «Прошу прощения за бестактность». Девушка присела в реверансе и пошла на своё место возле родителей. А Министрель заливался соловьём, распевая знаменитую песенку. «Если б видели вы сами, как луна под небесами, белый лебедь над волнами и звезда в закатный час», и в саду господней розы проливают горько слёзы, королева из Аргайла красотой затмила нас. Это был последний вечер, когда весел и беспечен, я бродил по этим землям, что красотами полны. И мудрец, седой и древний, и пьянчуга из таверны говорили мне, что звёзды ей в подмётке негодны. Леон точно знал, что королевой Аргайла должна была стать Рианон. Встретив эту гордую и немного странную девицу, он понял, что теперь безумно хочет слышать её голос, видеть её. Это было похоже на сумасшествие. В нём поселилось какое-то беспокойство, или он чувствовал, что был способен на любое безумство. Каждую секунду он думал о ней. вождение да и только. А тем временем милашка Кэрлайн незаметно выскользнула из зала и, спрятавшись в тёмном узком коридоре, нетерпеливо выглядывала из-за угла. Тяжёлая бархатная штора отлично скрывала девушку, и пробегавшие мимо слоги не замечали её. Вскоре снова раздались чьи-то лёгкие шаги, и Кэролайн испуганно вскрикнула, когда в её укрытие скользнула невысокая девушка в клетчатой юбке. Она была красивой, с длинными рыжевато-каштановыми волосами и карими глазами, усеянными жёлтыми крапинками. Но красота её казалась какой-то отталкивающей, немного злобной и надменной, И это ощущение усиливали холодный взгляд и тонкие плотно сжатые губы. «Элла, ты напугала меня!» — воскликнула Кэролайн, хватаясь за сердце. «Ну что, где твой воришка, о котором слагают легенды?» «Прячется где-то в городе», — зашептала девушка, придерживая штору. «Он обещал принести диадему еще вчера вечером, но так и не пришел в условленное место». «Я так и знала, что не стоит доверять этому мальчишке!» — раздражённо топнула ногой Кэролайн. — А ведь как хороша была идея! Я бы принесла диадему герцогу, рассказав, как моя охрана умело провела поиски, или он посмотрел бы на меня другими глазами. Я должна была вернуть ему семейную реликвию, Элла! — Ничего, она свое получит, дрянь! — прошептала девушка, сжимая кулачки. — Из города ей не выбраться, а когда охрана брата притащит её в замок, я ещё добавлю правды. — Она? Каролайн недоуменно посмотрела на самую младшую сестёр герцога. "О чём ты говоришь?" "Мотылёк это девица", фыркнула Элла. "Она служит в храме Ирины Милостивой. Я познакомилась с ней полгода назад. Её должны были выпороть за непослушание, но я откупила её от наказания, предложив золото главной жрице. А теперь она отблагодарила меня самым подлым образом. Вот так дела", протянула Кэролайн. Её точно казнят. Но она ведь может выдать тебя. Да кто ей поверит? Хмыкнула Элла, ее её тонкие губы изогнулись в неприятной ухмылке. Она всегда нравилась мне. Была любимой забавой. Я любила её пороказы и то, как она умела воровала. Но, видимо, пора менять игрушки. Почему ты не сказала мне о том, что Леон собрался жениться? Вдруг спросила Кэролайн, обиженно надув губы. Я считала тебя подругой. «А я и есть твоя подруга, так же, как и Мисси!» — воскликнула Элла и прижала её к себе. «Я боялась, что ты расстроишься, и мне не хотелось портить тебе настроение дурными вестями. Прости меня. Ты ведь знаешь, что я как никто другой хочу, чтобы ты стала женой Леона». «Теперь это невозможно», — схликнула Кэролайн, обнимая подругу. «Мои мечты разрушены». «Погоди, не плачь», — быстро заговорила Элла. Даже если Леон и женится на этой девице, я быстро выкурю её из нашего замка. Можешь даже не сомневаться в этом. Ах, моя дорогая Кэролайн, не пройдёт и месяца, как брат вернёт её в дом отца. Я так надеюсь на тебя, — прошептала она и, достав из декольте платочек, промокнула глаза. С самого детства я мечтала о свадьбе с Леоном. И я точно не остановлюсь ни перед чем, чтобы заполучить его. Да, моя дорогая, — закивала Элла, поправляя её волосы. Мы всё сделаем для этого. А теперь давай вернёмся в зал, пока нас не хватились. «Ты когда-нибудь видела эту девицу?» кэрлайн громко высморкалась и испуганно выглянула из-за шторы. «Она красива?» «Однажды мы встречались на каком-то празднике в замке графа Ордала Гриффина, и мне тогда показалось, что они с сестрой просто великанши». Элла дёрнула плечиком и брезгливо скривилась. «Здоровенные, как опоры моста». У них пышные груди, которые они даже не стягивают, и крестьянские лица с ужасным румянцем. Ты куда красивее, Кэролайн, даже не сомневайся в этом». «Но почему тогда Леон решил жениться на ней?» «Кто поймет этих мужчин?» — раздраженно воскликнула Элла. «Они ведь мыслят не головой, а совершенно другим местом». В главе использованы строки из стихотворения Евтушенко и старинная ирландская песня.